Глава четырнадцатая Даша «Максим просто не отрывает от тебя глаз. Это даже неприлично. Мы всё-таки среди детей», — усмехнулась Надя с понимающим видом. А я вздрогнула и обернулась, но так, чтобы Максим меня не заметил. Ничего не вышло, мы столкнулись с ним взглядами. Ведь Надя не ошиблась, он действительно, не отрываясь, смотрел прямо на меня. Кажется, даже не слушал своего друга. Его взгляд был настолько пронзительным, что меня пробрал жар с ног до головы, и это ощущение меня очень напрягло. Мы слишком сближались, а я чересчур сильно на него реагировала. «Что между вами происходит?» – спросила меня откровенно Надя на правах подруги. Она мне очень нравилась и относилась ко мне по-доброму, а как раз дружеской поддержки мне сейчас очень не хватало. Максим прав в том, что порой кровные узы ничего не значат. Моя сестра вообще забыла обо мне и бросила собственного ребёнка. А чужой человек даёт гораздо больше понимания и заботы, чем родной. Поэтому мне захотелось поделиться с Надей. «Мне очень не нравится то, куда движемся», — призналась я, вздыхая. Мы с Максимом становимся мужем и женой, и он просит называть меня мамой булочки. Но я очень боюсь того момента, когда вернется моя сестра. Она не потерпит такого. Что значит не потерпит, уточнила Надя, подхватывая своего пухленького малыша. Мы с ней уже устали играться с детьми, а у них было столько энергии, что они не переставая ползали среди игрушек такие забавные, что я постоянно смотрела и умилялась. Бывший на пару месяцев старший Лёва взял шефство над булочкой и всячески её оберегал, что было странно, учитывая, что ему всего 10 месяцев. «Я думаю, что она захочет отобрать у меня ребёнка», поделилась я своим главным страхом, подтягивая к себе свою сладкую девочку и утыкаясь в её макушку подбородком. «Пусть только попробует». «У неё это не получится», — сказала Надя твёрдо. «Даже не думай об этом, Даша. Я хорошо знаю Максима, он не отдаст своего ребёнка ни за что, тем более такой, как твоя сестра». «Прости, пожалуйста, но я буду честной». «Не извиняйся», — кивнула я, ничуть не обидевшись. «Ты всё правильно говоришь. Она не заслужила быть матерью, но ей не понравится, что я заняла её место». «Одно дело, если бы Максим воспитывал её сам, а другое, когда мы живём вместе, как муж и жена». то да что она сделает?» – удивилась Надя. «Кто она такая против Богданова? Ты лучше подумай про то, чтобы присмотреться к Максиму и ответить на его чувства». «Надя, ну какие чувства? Ты же знаешь, по какой причине мы женимся». «Ой, да ладно!» – махнула она на меня рукой. «Хочешь обманываться? Пожалуйста». Но я тебе точно говорю, Максим в тебе души не чает. Он просто заботится о нас, — не верила я, но в груди трепыхалось сердце, как маленькая пойманная в кулак птичка. Скажи, а он нравится тебе? Ну, как мужчина? Наклонилась она ко мне и спросила тихо-тихо, хотя могла не беспокоиться. Здесь было очень шумно, и никто бы нас не услышал. Мама Максима решила присоединиться к мужчинам, и мы были вдвоём. Как только она это сделала, Лёва и Булочка схватились друг за друга руками, вызывая наш смех с Надей. Она ворковала с ними, а я думала над её вопросом. «Нравится ли мне Максим?» «Конечно, нравится. Этого я не могла отрицать. Но то, что меня действительно убивало, так это то, что он постоянно руководит моей жизнью» и переделывает меня под себя. Я делаю ровно то, что он скажет, подчиняюсь каждому желанию, никак не могу противостоять, а как только пытаюсь, он сразу же ставит меня на место, говоря, что я ему обязана всем, и помогать мне бескорыстно он не будет. Неужели ему нравится командовать, и он видит во мне только послушную воспитанницу? Все это промелькнуло в голове после ее вопроса, Но я не могла сказать этого Наде. Никто не понял бы меня. «Мне кажется, я не подхожу ему», — облекла я слова в мысли. «Он взрослый и самостоятельный бизнесмен. Рядом с ним должна быть какая-то длинноногая модель в красивом платье и с аккуратной прической. А я обычная девчонка без образования, из бедной семьи, с пьющим отцом и непутевой сестрой». Совсем сникла я. «Перестань, Даш, ты что?» Ты очень хорошая, самая-самая лучшая девушка на свете для нашего Максима. Я позабочусь о том, чтобы он даже не смотрел ни на кого. Пусть только попробует. Хотя я уверена, что об этом не нужно даже думать. Он на тебя запал. Ну а ты не давай ему командовать собой. В конце концов, он не твой хозяин. Он не твой хозяин. «Легко сказать», — бурчала я, купая Таечку перед сном. «Знала бы она о замашке этого диктатора». «Я!» — вскрикнула довольная малышка. «Что, понравился тебе вечерок, маленькая хулиганка?» — улыбнулась я ей, смывая с её тела пену. «Слова Максима про то, чтобы я называла себя мамой булочки, не желали уходить из головы, и я невольно начала примерять на себя эту роль». «Неужели ты воспринимаешь меня как маму?» Заканчивая скупанием и заворачивая ее в полотенце, прошептала я, внимательно глядя в умные глазки. Не знаю, что я хотела в них разглядеть, но любви и обожания в них было столько, что невольные слезы вдруг выступили на глазах. «Дашь ты скоро? Я с ног валюсь!» — раздался голос Максима за дверью. Встряхнув головой, я отперла надёжно запертую на защёлку дверь и вышла из ванной, вытерев глаза. Не желала, чтобы диктатор видел меня слабой. «Ванная свободна», — известила его я, направляясь к кровати, где уже были разложены булочкины вещи. «Ого! Спасибо!» — поблагодарила я Максима, внимательно наблюдающего за нами стаей. «Всё хорошо? Ты какая-то странная!» — молчала весь вечер. Не спеша уходить мыться, начал засыпать он меня вопросами. «Всё отлично, просто у меня молчаливое настроение. Не всегда же мне болтать и спорить». «Не знаю даже, радоваться мне или сетовать», — усмехнулся он. «Лучше идти в душ», — подколола его я, сноровисто надевая на малышку подгузник и злип в чёрно-жёлтую полоску. «Сама же я по приходу домой быстро скинула с себя платье», и влезла в свою родную и привычную пижаму. «Кто додумывался ей покупать наряд сотрудника Билайна?» «Это пчёлка!» — возмутилась я. «Больше похоже на...» «Иди в душ!» — шикнула я на него, предчувствуя очередной спор. «Ещё не поженились, а уже командует!» — усмехнулся он, наконец скрываясь за дверью ванной. Показав закрытой двери язык, я отвернулась. «Ну что, будем баньки Подхватывая малышку на руки и укладываясь с ней в постель, спросила я. «Угу», — согласилась со мной булочка, довольно укладываясь мне на грудь и утыкаясь в шею. «Мамина малышка», — прошептала я, пробуя и перекатывая на языке эти слова. «Мамина, да, и никто тебя не отнимет. Диктатор ведь обещал?» «Максим, знаешь, Даш, я тут подумал». Начал я, открывая дверь в ванной. «Заснули. Так быстро!» — вздохнул я, понимая, что не удастся обсудить план Медового месяца. «Багир предложил отправиться на Мальдивы, но я хотел провести время не только валяясь на пляже. А что еще делать на этих островах? Нет уж! Спасибо! Я хотел показать Даше красивые места, город, рестораны, музеи и еще много всего интересного!» за просмотром чего смогу сблизиться с ней и понять ее желания и мечты. Высушив голову полотенцем, я выключил верхний свет и заполз в постель рядом со своими девочками, любуясь ими. Обе спали, прижавшись друг к другу, и я просто не удержался от соблазна поцеловать обеих в их румяные щеки. «Веду себя, как глупый старшеклассник, которому не даёт одноклассница», — усмехнулся я сам себе, удивляясь своим чувствам и ощущениям. «Ну ничего, вот поженимся и посмотрим, как долго ты будешь от меня бегать». Осторожно оторвав дочку от Даши, я устроил её на собственной груди, радуясь весу небольшого тёплого тельца. Поцеловал малышку в макушку и, боясь разбудить, притянул Дашу к себе Радуясь, когда она удобнее устроилась на моём плече, так и уснул с довольной улыбкой в окружении своих вреден. А через пять дней наступила моя свадьба. Я волновался как школьник перед самым первым экзаменом, так как никогда раньше. Но как настроение... Багир хлопнул меня по плечу, стоя рядом около зеркальной стены шкафа. «Волнуешься?» «Всё нормально», — скривился я, осматривая свой новенький костюм. «Скоро я заберу Дашу из дома вместе с мамой, где они собираются, вызовав на дом визажиста, и мы отправимся в ЗАГС. И потом традиционная прогулка по городу, а далее банкет в ресторане. Свадьба, как по канону. Самая настоящая». Только Даша не в курсе. Это и угнетало. Надя пищит от восторга. Говорит, что хочет ещё раз пожениться, застонал Багир, склоняясь ко мне. Эту ночь я провёл у них, так как мама попросту выгнала меня, заявив что-то о том, что жених и невеста не должны ночевать вместе накануне свадьбы. Как мне её отговорить? Скажи, что для этого придётся сначала развестись, расхохотался я, видя, что делает друг. Отвлекает меня, заметив волнение. Неужели это так заметно? Он молча протянул мне платок, чтобы я вытер мокрый лоб. Может тебе валерьяночки выпить? Все же не выдержал он и подколол меня. дай иди ты! Толкнул я его в лоб и пихнул в карман платок. Сам-то, небось, тоже переживал во время свадьбы. Вдруг раздался звонок. Мама. Почему-то сразу стало понятно, что она не просто так звонит. «Сынок, приезжай срочно!» И Даша, отец едет к нам. Он там немного заплутал, заблудился в метро. Я за ним водителя отправила. «Мама, что за переполох?» Оборвал я её истерику. Даша закрылась в комнате и рыдает. «Без тебя никак, Максим!»